11. Тихо и громко. Господин виконт Деброссарт, с отменною лаской, принятой в доме одного богатого ветерана, в известном сражении левой ноги лишившегося, усердно приволакивался за молодою его супругу, незаметно по-военному подпуская её ямура. То однажды, изготовив в мыслях Две для неё речи из коих одну пойдём на антресоли сказать тихо, а другую я еду на свою мызу громко. Толика от внезапу разлиявшегося по членам его любовного пламени замешался, что при многих тут бывших произнёс он и в обратном порядке, а именно: тихо и пригнувшись к её уху: я еду на свою мызу. А за сим громко и целуя её в руку, пойдём на антресоли. За что был выпровожден из того дома с изрядно накостылёванным затылком, никогда уже вон и назад не возвращался.